А как насчёт Шайло? Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике. Ну, значит, про Шайло. А Форт-Самтер? Я видел там первые клубы порохового дыма, мечтательно сказал полковник. Многое приходит на память, очень многое. Помню песни, На потомки нынче тихо, солдаты мирно спят, под осеннюю луною палатки их блестят. Помню, помню и дальше. На потомки нынче тихо, лишь плещет волна, часовым убитым не встать от сна. А когда они капитули, мистер Линкольн вышел на балкон белого дома и попросил оркестр сыграть "Будьте на страже". А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет. Видели мы воочию: Господь наш не сходит с неба, он попирает лозы, где зреют грозде гнева. По ночам я сам не знаю от чего, начинаю шевелить губами и пою про себя: Слава вам, слава, воины Дикси, стойте на страже родных побережий! И когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит громоватцы, сколько песен их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север. Мы идём, отец наш Авраам, 300.000 воинов идут с станным лагерем, ребята, разобьём палатки. Ура, ура, несём свободы знамя. Голос старого вояки постепенно затих. Мальчики долго не шевелились, потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил: "Ну что? Да или нет?" Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил: "Конечно, да". Полковник открыл глаза: "Что? Да?" спросил он. "Конечно, вы машины времени", пробормотал Дуглас. Полковник долго смотрел на мальчиков, потом спросил почти со страхом: "Так вот как вы меня называете?" "Да, так, сэр. Да, сэр." Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишчьих голов на голую стену. Чарли встал: "Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник. Спасибо вам." "Что?" Да, всего хорошего, ребята. Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери. Они прошли мимо полковника прямо перед ним, но он их словно и не видел. Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось: "Эй!" Все трое вздрогнули и задрали головы. "Да, сэр." Полковник высунулся из окна и помахал им рукой. "Я думал о том, что вы мне сказали, ребята." "Да, сэр." Вы совершенно правы. Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени. Право словно, ну конечно, машина времени. Да, сэр. Всего доброго, мальчики. Приходите, когда вздумается, в любой час. В конце улицы они обернулись. Полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ. Сем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше. Запыхтел Джон. Сейчас уеду в прошлое за двенадцать лет. Дуууф, пф, ага, верно? Сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. А вот за сто лет не уедешь. Choking, pues glaub, да, за сто не могу. Задумчиво согласился Джон. Вот это было бы путешествие. Вот эта машина. С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор. Кто перепрыгнет последний, тот девчонка, сказал Дуглас, и всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.